Глава восьмая Отвратительная эта сцена, сильно, помню, меня расстроила. Во рту было кисло, в голове муторно. Видеть женщину, дошедшую до такого низкого, такого чудовищного состояния, было тяжело и непривычно. Кроме того, а, возможно, это было главным, я очень переживал за состояние Ольги Михайловны. Каково ей пережить такое на глазах у всех? Я досадовал на Дениса Львовича, на организатора праздника, но больше всего, разумеется, на Василия Кирилловича. За то, что никто не смог оградить одну женщину от позора, а другую от незаслуженных сплетен и унижения. Чтобы как-то прийти в себя, я стал бродить по театру. Танцевать я расположен не был, играть в карты не любил. Борис куда-то пропал, Трушниковы тоже. Я выпил кофе, съел пару порций мороженого... Даже попытался покурить и, наконец, пробился к аукционисту, которому должен был помогать вести реестр во время благотворительного аукциона. Цифры и таблицы привычно отвлекали меня. Краем глаза я видел, как в зал заглянул Борис. Как прошли по коридору строем китайцы. Молчаливые, сосредоточенные и похожие на механических кукол. Несколько донаторов, в том числе Белоногова, приходили справиться о порядке своих лотов. Мы едва успели все приготовить, как музыка в бальном зале стихла. Звякнули литавры, и раздалось объявление о начале благотворительной ярмарки. Публика, которой прискучили танцы, повалила к нам. Ольга Михайловна под руку с своим пасынком вошла и разместилась на первом ряду с краю. Я заметил некоторую скованность в ее манерах то неприятное пустое пространство, которое наше высокоморальное общество сочло необходимым оставить вокруг нее. И чтобы ободрить несчастную женщину после ужасного скандала, я подбежал и вручил ей программку аукциона. Она, как мне показалось, оценила мою добрую волю, поскольку очень сердечно мне улыбнулась и поблагодарила несколько более горячо, чем требовала такая простая услуга. Между тем... Аукцион все не начинался. Я вопросительно взглянул на дядю, который должен был дать сигнал к началу. Да так и стоял с гонгом в руках у сцены. «Василия Кирилловича ждем», — прошептал он мне. «Как можно себе позволять опаздывать, честное слово?» «Ланчонт не том де Деньги не делают человека воспитанным. Он был раздражен, и его волнение передалось мне. Я тоже стал немного нервно оглядывать зал, ожидая появления главного мецената. Неожиданно боковая дверь открылась, и к нам подошел лакей. Я увидел его белое в синеву лицо, выступившую испарину. В желудке у меня засосало. Он что-то коротко сказал дяде, и дальше все понеслось очень быстро. Моя память выхватывает сейчас яркие кадры, будто застывшие на фотографической карточке. Вот мы стоим в коридоре, И к нам бежит вызванный дядей Самулович с саквояжем в руках. Вот коридор с выходом в ложе, пустой, покрытый красным ковром с желтым кантом. Открытая дверь в ложу Трушниковых. Занавес. Качается, видимо, сквозняк. Я уже знаю, что увижу, но все равно обмираю. Трушников сидит в том же кресле, где смотрел представление. Голова упала на низкий стол, прямо на бумаге. Одна рука висит вдоль тела, другая. Распростерто на столе. Какие-то фрукты раскатились. Надкусанное пирожное. Разбитый графин у ножки стола. Чуть дальше — рюмка. Лакей, крестясь, пятится назад. Борис Михайлович, услышал я голос дяди. Что скажете? Мертв. Стало тяжело, будто кто-то положил на макушку железную плиту. Взгляд мой уперся в кольцо на руке Трушникова. Большой красный рубин вспыхивал, и газ, отражая колеблющийся свет лампы. «Мы виноваты!» «Я виноват!» «Мы виноваты!» «Я виноват!» Крутилось в голове. Вспышка камня. «Мы виноваты!» «Я виноват!» Снова вспышка. «Мы виноваты!» «Аркадий!» «Аркадий!» «Сопроводи меня вниз. Мы должны сообщить семье». Вывел меня из транса голос дяди. «А вы, Борис Михайлович, пожалуйста, останьтесь здесь и никого не впускайте». Мы спустились на первый этаж. Дядя подошел к Ольге Михайловне, объявил ей страшную новость, после чего распорядился свернуть праздник в связи с трагической кончиной Василия Кирилловича Трушникова. Произошло понятное волнение. Вскрики «Дам!» Нелепая, ненужная суета! Я немного постоял у входа, провожая гостей от имени губернатора, пока дядя занимался бесконечно более важными делами. Руки, дамские шляпки, ледяной ветер, задуваемый с улицы, хлопанье печей, вскрики кучеров, отъезжающих экипажей и понимание огромной, пока не полностью осознанной катастрофы. Вот так ужасно завершалось открытие губернского театра, столь ожидаемое обществом, А в нас с Борисом судьба запустила первый крючок, втягивая в дело об убийстве. То, что произошло именно убийство, стало ясно почти сразу. «Почему почти? Автор, все же очевидно!» «Воскликните вы, но будете правы лишь отчасти». А тогда дело передали судебному следователю Петру Николаевичу Выжлову. Молодой этот человек был неплохо образован, Любил, в отличие от нас, общество, где его очень любезно принимали, особенно в домах с невестами. Выжилов немного пел, немного рисовал, писал в альбомы, а более всего был известен своими карьерными устремлениями и общим мнением, что уж он-то в нашей глуши не задержится. До того страшного вечера мы мало с ним соприкасались, хотя по чисто внешним признакам имели много общего. И как я сейчас думаю... Не сойдись мы так быстро с Борисом, меня вполне могло бы засосать то амбициозное, малоосмысленное, но яркое болотце, в котором с таким блеском выступал Петр Николаевич. Однако мы отвлеклись, а между тем именно он в качестве судебного следователя взялся за дело. Буквально через 10 минут появился он на пороге ложи, все еще немного разгоряченный танцами и слегка раздосадованный неожиданным поворотом столь приятного вечера. Весьма быстро, толково и предельно корректно, стоит быть объективным и отдать ему должное, Выжлов распорядился удалить всю любопытствующую публику со второго этажа. Наскоро, и, на мой взгляд, весьма небрежно опросил нескольких лакеев, швейцара и нас с Борисом. При этом у нас он интересовался исключительно причинами, заставившими нас подняться к Трушникову, а также не был ли тот жив, когда мы его увидели. На все попытки Бориса поделиться с ним своими наблюдениями он любезно и слегка снисходительно понимающе улыбался. Один раз даже намекнул, что желание приобщиться к работе следователя, часто очень сильное в скучающей провинциальной публике, может серьезно помешать следствию. Я вспыхнул, а Борис по своему обыкновению только недоуменно пожал плечами. Так вот, именно он, Петр Николаевич Выжлов, и заявил тогда вернувшемуся в ложу Денису Львовичу, что никакого убийства, слава Господу, не было, а произошел элементарный и весьма неудивительный после всего бывшего за обедом воскомпренс, компрэнс» – апоплектический удар. «Позвольте, милостивый государь, но как врач я решительно не могу с вами согласиться», – вышел вперед Самулович. Его грузная фигура, плоховато сидящий арендованный смокинг, растрепавшиеся волосы — все составляло разительный контраст с Выжловым. Тот, надо думать, тоже это отметил. К тому же Борис почему-то сразу стал ему неприятен. «Сударь», — немного насмешливо и, как бы беря нас в соучастники этой насмешки, обратил он к Самуловичу. «Я мало сомневаюсь в ваших познаниях» хоть и не имел чести лично у вас лечиться. Однако, поверьте, здесь дело не только, так сказать, врачебное, но и в определенном смысле политическое. Петр Николаевич послал мне губернатору тонкую улыбку. Так вот, я вам совершенно точно говорю. Возраст, волнение, выпивка — все обстоятельства сошлись в трагическом ансамбле, о чем и следует объявить несчастной семье и не менее осиротевшему обществу. В ряду признаков я сразу понял, что дяде не понравился тон, выбранный Выжловым, и голова Дениса Львовича слегка отклонилась назад, и между бровей чуть углубилась морщинка. Конечно, они были хорошо и даже близко знакомы с Петром Николаевичем, часто встречались в свете, бывали в одних и тех же домах. Однако стиль общения, уместный в частной жизни, где они в каком-то смысле стояли на одной ступени, категорически не подходил для официальных сношений. И Денис Львович, как многие малознатные, выдвинувшиеся только благодаря личным дарованиям дворяне, был к таким нюансам чрезвычайно чуток. Чем дольше разглагольствовал Выжлов, чем с большей легкостью указывал он на отсутствие признаков насильственной смерти, чем больше полунамеков и улыбок посылал он в сторону губернатора, тем серьезнее становились глаза дяди. Странно, но Выжилов, казалось, совсем этого не замечал. Наконец он замолчал, и в ложе повисла пауза. «Я благодарен вам, Петр Николаевич, за совет», довольно холодно, наконец, произнес дядя. «Политическое дело или не политическое? Что объявить семье, все вы мне разъяснили. Я вижу, вы искренне волнуетесь за меня и мое положение. Однако, прежде чем я последую вашей рекомендации», Мне хотелось бы выслушать, на чем основывает свое мнение доктор Борис Михайлович, вы считаете это не апоплексия? И это был второй крючок, втянувший нас в эту историю. И я высоко ценю и ценил своего дядю, его заслуги и личные качества. Однако думаю, что вопрос к Борису, как и дальнейшее решение дяди открыть тело, вероятнее всего, не возникли бы в выборе выжилов иной тон для доклада. Скорее всего, его первой мыслью также было спустить все на тормозах. Однако в тот день все сложилось, как сложилось. И Борис был спрошен, и, разумеется, ответил, что смерть вовсе не естественная, но, напротив, явно насильственная. Что кожа лица трупа бледная, зрачки сужены, и все эти признаки крайне нехарактерны для апоплексии. Что ему многое не нравится в трупе, и хорошо бы сделать вскрытие. — Денис Львович, вскрытие! — всплеснул руками Выжлов. — На основании каких-то догадок такой скандал? — Скандал правосудию не помеха, сударь. — Что же делать, коль так складывается? — Только вы вскрытие делайте, не в одиночку. Я приглашу Липгарта, Дядя назвал одного из самых уважаемых частных врачей нашей губернии. Борис радостно согласился. Вообще, если можно так сказать, Самулович любил делать вскрытия. Много часов проводил он в мертвецких и набойнях. Вся эта жуткая на вкус любого обывателя процедура казалась ему невероятно увлекательным и познавательным занятием. Несколько раз в компании он пытался рассказывать о своих опытах. Как однажды труп, с которым он упражнялся, разморозился. Рука до того поднятая упала и дала Борису оплеуху. И все в таком роде, чем до крайности всех удивлял, если не сказать больше. Но еще раз повторю, сам Борис вскрытие любил, а уж перспектива провести его с коллегой и вовсе привела его в прекрасное настроение. Чего нельзя было сказать о нас. Мы вышли из здания подавленные, оставив Бориса дожидаться полиции. Экипаж Дениса Львовича уже стоял у крыльца. На улице, несмотря на позднее время, Собрались зеваки, отчего все происходящее приобретало дополнительный скандальный оттенок. Я сел с дядей в его карету, опустил шторы, кучер причмокнул, и мы покатились прочь от театра.